Глава четырнадцатая Гота не спешила открывать глаза. Как же хорошо понежиться в постели, тем более рядом линар Щеки опалила румянцем. Что они ночью творили? Гота всегда была стыдливой, но ее муж оказался волшебником. Мигом растопил этот лед, и Гота собиралась в спальне задержаться вопреки своим привычкам. Мать вставала рано, В белоснежном дворце Великого дома Северных завтракали засветло. Зевая, спускался в трапезную отец, который, возможно, и любил поспать, но никогда не перечил жене. В приемной Сиора Готвера уже толпились лэрды с прошениями, потому что все благородные прекрасно знали, кто рано встает, тот на хорошем счету у королевы Летис. Она помогала правителю с государственными делами, как деликатно это называлось. На самом деле сьор Шарль не принимал ни одного решения, важного и не очень, не посоветовавшись с женой. Гота знала, что пылка любви между ее родителями не было никогда. Их брак с самого начала строился на политическом расчете. Но мать всегда вела себя безупречно. Отец же изо всех сил соблюдал приличие. «А вот я не буду терпеть любовниц мужа», – она сладко потянулась, и вдруг поняла, что лежит в постели одна. «Ленар!» — крикнула Гота. «Наверное, он в купальне. Готовится». Это была их первая ночь в южной столице, и муж постарался сразу же создать соответствующие впечатления о городе с такой неоднозначной репутацией. «Только в Чихуане умеют по-настоящему любить», — шептал он Готи, стягивая с нее платье. У нее мгновенно закружилась голова, Бешено забилось сердце, и усилиями Ленара Гота рухнула с этой головокружительной высоты в обжигающую лаву. Ночь была восхитительной. Сейчас Ленар вернется, и они продолжат. Вместо Ленара вошла сирра Арьез. «Проснулись, бесценная Грата?» – деловито спросила она. «У нас сегодня уйма дел. Надо разобрать ваши вещи и подарки к свадьбе, познакомиться с главным поваром, с казначеем» отобрать придворных дам для вашей свиты. Пока отбор прошла лишь Сирра Алола, и то заочно, не мешало бы на нее взглянуть, потом связаться с вашей матерью, потому что Грата Лети спросила меня, где мой муж. Гота села. С утра перед дверями вашей спальни собралась целая толпа. Недовольно поджала губы Сирра Арьес. Едва принц Ленар вышел, его окружили женщины. Женщины? Они жаловались, что его не было целых семнадцать лун. — говорили про какой-то... Сира замялась. — Балет, что ли, и что-то еще про картины? Я пока не знаю все эти слова. У них вроде бы намечается грандиозный праздник. Простите, бесценная Грата, но, как я поняла, вашего появления в Чихуане никто не ожидал. Принц Ленар должен был танцевать этот... Как его? Балет? — поморщилась Сира Ариес. — В паре с Китаной. — Как? Она еще жива? Мы ее ищем, но пока, как я вам уже докладывала, нашли только труп ее мнимого отца. Ах, Грата, у меня голова идет кругом. У меня тоже. Одеваться. Надеюсь, мой муж завтракает, поскольку проголодался, обсуждая, как ты сказала, балет? Принц прошел в малую столовую, это правда. Но вот там ли он еще? Куда он денется без меня? Но к большому удивлению Готты в столовой ее ждал только завтрак. Что же касается мужа, то он исчез. — Где принц Ленар? — спросила она у Сирры, которая сообщила, что дамы собрались и ждут. Те, которые не участвуют ни в балете, ни в живых картинах. А вообще все страшно заняты, потому что принца Ленара не было в Чихуане аж семнадцать лун. — Так он в саду? — спросила гота Репетирует? — Он там был, грата Сирра чуть присела. Готта тоже заметила, что этикетом себя тут не утруждают но потом его позвали смотреть свадебные подарки. Среди них скакун какой-то особой масти и сокол. — Тоже особой масти? — ехидно спросила Гота. — Соколиная охота для принцев из дома закатекосов — одно из первейших занятий, так же, как и скачки, поэтому к принцу линару наверняка присоединились его братья Сьор Аксес и Сьор Ассор. — Хорошо, идемте на конюшню, но ваши придворные дамы «Сначала я хочу найти мужа. Не забывайте, что мы только поженились и хотим насладиться друг другом». Таким образом, незадействованные в балете дамы отправились на конюшню в поисках принца Ленара под руководством своей новой госпожи его супруги. Но на конюшне не оказалось не то, что принца с братьями, даже лошадей. Лишь пара смирных кобылок невзрачной масти и очень уж скучного вида стояли в своих денниках. «Где мой муж?» спросила у главного конюха Готта. Он тут был, заверил тот. И куда же он делся? Принц Ленар поехал к своей сестре. Которой? Грате поскольку Грата Лала совсем еще мала. Она что, не участвует в балете? Что вы, только в живых картинах! Готте уже до смерти хотелось узнать, что же это за картины. Она во переместилась во дворец своей родственницы при помощи транспортера, Но куда девать придворных дам, которые все еще надеялись сегодня пройти отбор? «На чем же мне ехать?» – задумчиво сказала принцесса, разглядывая подозрительного вида кобыл. «Зачем же ехать?» – удивилась одна из леди. «Дворец принца Ленара соединен с дворцом его сестры прекрасной галереей. Они с Гратой Нэшей живут очень дружно. Но принц-то поехал верхом, значит, путь не близкий гораздо короче, чем вы думаете, Грата. А что касается принца Ленара, так его ведь не было в Чихуане семнадцать лун. И потом скакун особенный, и принцу не терпелось его опробовать, ведь совсем скоро иконные состязания. Вы же никуда не торопитесь, поэтому можно и прогуляться. Не участвую в балете, не значит, не тороплюсь. Дел и у меня хватает. Но какие могут быть дела, кроме балета? Удивленно переглянулись дамы. Я уже поняла, что не в теме но надеюсь наверстать. Идемте. Заодно поближе познакомлюсь с родственниками. Их так много, этих закатекосов. У Ленара два брата и две сестры. Интересно, они все участвуют в живых картинах, ведь кто-то наверняка задействован и в балете? Гота была выносливой девушкой, а сады Чихуана и в самом деле оказались прекрасны. Дамы освоились и щебетали без умолку Обратите внимание на эти чудесные цветы, принцесса, Они называются Венерия, то и дело слышала Готта. А вот эта мамва, настоящая мамва, не та, что растет в ваших северных оранжереях. Она, как говорят, горчит. У нас во Афрегаме вообще не растет мамва. О, у них не растет мамва, ахнули леди и сиры. Похоже, что Готта сказала кощунственную вещь. Где-то не растет их знаменитая чихуанская мамва. Интересно, чем она так знаменита? «Не хотите ли вина, Грата? Здесь дивный уголок сада, и, зная, что вы будете проходить мимо, накрыли поздний завтрак. Но я только что поела. Это всего лишь фрукты и вино. Присядьте, Грата, Гота!» Ей указали на подушке в роскошном шелковом шатре. «Я хотя бы во второй раз хотела позавтракать уже со своим мужем». Гота оглянулась. Знаменитые сады Чихуана были полны не только мраморных и прочих статуй, живших тоже хватало. Повсюду сновали слуги, в тени деревьев были раскинуты шелковые шатры. Гота заметила художника с мольбертом, а прямо перед ним на траве разлеглась знойная красавица в полупрозрачном платье. При виде Готы художник вышел из-за мольберта и довольно небрежно поклонился. На осталась лежать и лишь томно прикрыла глаза. Если бы не поиски Ленара, Гота вскипела бы и устроила девица-нагоняй конце концов, перед ними новая хозяйка этого дворца, законная супруга наследника великого дома. Что здесь вообще происходит? Но тут на поляну перед Готой вышла чванливая птица и вдруг раскинула веером огромный хвост. Зеленые, золотые, оранжевые и еще бог знает, какие сполохи заставили Готу анеметь от восторга. Красиво! А птица не спешила уходить. Хотите посмотреть других — разулыбались фрейлины. — Это вон там худенькая белокурая сирра махнула рукой на причудливо изогнутую крышу. Золотая черепица сияла на солнце. — Там водоем и купальни. А давайте купаться. — Давайте сначала найдем моего мужа, — нахмурилась Готто. Если, конечно, принц Ленар тоже не решил искупаться в такой знойный день. — ох как можно! — переглянулись леди и сирры. — Его не было в Чихуане аж семнадцать лун. «У принца столько дел! Надеюсь, он обсуждает их со своими сестрами», — кисло заметила Гота. Честно сказать, и балет, и живые картины, а в особенности соколиная охота и пропавшая из конюшни скакуны, уже порядком принцессу бессили. Град Нешу и Лалу супруга принца ленара обнаружила в заваленной рисунками комнате. Кроме того, повсюду лежали разноцветные ткани, кружева, драгоценности, куски мишуры, катушки ниток, булавки. Проще сказать, чего тут не было. Какой-то румяный толстяк в рубашке на выпуск и чуть ли не в кальсонах, вспотевший от волнения, измерял при помощи растопыренных пальцев талию младшей принцессы и отчаянно спорил со старшей. Грата Лала просто напилась лимонаду, и платье будет ей впору. — Нет, она растет, мэтр Ханс, платье надо расставить. — Совершенно не надо этого делать. — А я говорю, что? добрый день! — громко сказала гота Толстяк возрился на нее с изумлением. — О, ваше высочество! Грата Нэша нетерпеливо махнула веером. — Что вы скажете насчет платья моей младшей сестры? Мэтр Ханс — наш придворный портной, и он... — Для начала надо бы представить меня! — возмущенно сказала гота Простите, Мэтр Ханс, это Грата гота Закатекас, жена принца Ленара. — Вам надо носить красное! — возмущенно взмахнул пухлой рукой Мэтр. — Синий и белый явно не ваши цвета. Они вас старят. А кого вы собираетесь представлять в живых картинах, уважаемая Грата? Я хотела бы сначала представить, что это вообще такое. А еще больше я хотела бы узнать, где мой муж? — Ленар здесь был, — заверила ее Грата Нэша. — В его костюм тоже необходимо внести изменения. — Ленар тоже напился лимонаду? — ехидно спросила гота и его костюм для балета теперь необходимо расставить? — Что вы, Грата! — искренне возмутился мэтр Ханс. — Принц Ленар в идеальной форме, он всегда безупречен, и лимонаду не пьет. Они с братьями немного пофехтовали, я видел это в окно. — И где они теперь? — Где-то в саду, — пожала плечами Нэша. — Надо нам срочно переписать сценарий. Кого бы могла представлять Грата Гота? Богиню? Нимфу? Грацию? — А у вас есть роль для королевы? — зло спросила Готта. — У нас весенний бал, и мы представляем сказку, пробуждение природы и все такое. А мой муж, он кто? — подозрительно спросила Готта. — Он божество! — воздела руки в расписной потолок одна из придворных леди. — В каком из смыслов? Прямом или переносном? — Принц линар божество во всех смыслах! — вздохнул мэтр Ханс. — Без него ни балет, ни живые картины, ни собственно бал не имеют темы. «Поэтому мой муж исчез? Причем с раннего утра?» «Грата, вы в Чихуане!» — развел руками толстяк. «Здесь праздник всегда, а сейчас так вообще весна!» «Я с ума здесь сойду!» Гота выпрямилась и закусила губу, чувствуя, как в душе все закипает. «Где Ленар? Мрак его возьми!» «Ах, вот он!» — радостно закричала одна из дам. «Где?» Гота, забыв о королевском достоинстве, кинулась к окну. Наконец-то муж нашелся. Какая прелесть! Он и в самом деле чудо! Какая длинная шея! А ноги! Безупречны! Не правда ли, Грата, Гота? Что вы себе! В саду раздалось ржание. Гота увидела породистого жеребца. Увы, он был оседлан, но без всадника. Гота поняла, что в восторге относились вовсе не к ее мужу, а всего лишь к его новому коню. Но хоть кто-то нашелся! «Где мой муж?» — крикнула она в окно тем, кто восхищенно рассматривал жеребца. Мужчины, а их в этой компании было большинство, все одетые с небывалой роскошью и не менее яркие, чем так поразившая Готу птица с огромным хвостом, переглянулись. Несколько пар глаз с любопытством уставились на выглядывающую в окно Готу. Она сообразила, что выглядит глупо и еще глупее себя ведет. «Так какое платье будем шить?» Нетерпеливо спросил мэтр Ханс. Гота обернулась. Боюсь, что эти живые картины обойдутся без меня. Кто-нибудь мне скажет, а дворец сьора атля далеко? Вы можете пройти покрытой галереи. Она чудесна. Там сейчас выставлена коллекция орхидей. Есть потрясающие экземпляры. К примеру, призрачная красавица. Это орхидея-невидимка. Ее видно лишь, когда она цветет. Поспешите на нее полюбоваться. Бесценная грата. «Мы вас проводим», — любезно сказала одна из леди. «А принц Ленар уже успел ими полюбоваться? Орхидеями?» «Вряд ли он заходил сегодня к отцу. У принца столько дел!» «То есть сьор атель слова огню, не участвует в живых картинах», — уточнила Гота. «Папе хватает с ними заботы», — звонко рассмеялась Нэша. «Впрочем, он вам сам расскажет». У Готы, что называется, накипело. Ленар исчез. Его придворные сказали, что синие и белые цвета не идут готи готвер И что надо есть мамову и пить терпкое чихуанское. А еще купаться. В этом чихуане творится что-то невообразимое. — А, невестка? — сьор Атль, едва увидев Готу, раскрыл отцовские объятия. — Да на тебе лица нет. Что-то случилось? — Где мой муж, сьор Атль? — В чихуане. Где ж ему быть? — Но где конкретно? И почему он меня бросил? «Куда он денется, моя бесценная Грата?» — пожал плечами сьор атель «Его не было здесь семнадцать лун и...» «Если я еще раз услышу эту фразу, я кого-нибудь убью». «Ну, успокойтесь, Грата». «Скажите, где я?» «В Чихуане». «Здесь кто-нибудь занимается государственными делами?» «Именно сейчас все ими и занимаются», — невозмутимо сказал сьор атель «Вы, видимо, не в курсе», — горько возразила Готта. Все заняты каким-то балетом, живыми картинками и праздником. У меня такое ощущение, будто я схожу с ума. Сьор атель вдруг рассмеялся. Давайте я вам кое-что объясню. Чихуан несказанно богат. А богатые любят праздники. Весна — это пробуждение природы, начало нового сезона. Живые картины — это дело государственной важности, любезная годта Ленар прекрасен в образе Бога. На главной площади соберется толпа. Да что на площади? Все крыши домов в окрестностях будут забиты народом. Нам придется задействовать воздушный флот и продавать билеты на гондолы. Все печатные станки заряжены. Те, кто не смогут побывать на празднике ждут хотя бы картинки. Представьте себе жизнь в провинции. Скука невообразимая. Главное развлечение – это столичные сплетни. Разумеется, родственники, живущие здесь, в Чихуане, Все опишут в красках, но картинки, грата, гота. Мы — мировая столица моды. линар это олицетворение не только красоты, но и роскоши. Его изображения приносят казне баснословную прибыль. А вы хотите владеть им единолично. Да кто ж вам позволит? Насмешливо спросил Сьор атель То есть вы таким образом зарабатываете деньги? Целей много, но они все благие. Коммерция — это дух Чихуана. Мы не воюем, мы продаем. Изысканные наслаждения, тонкие вина, красивое платье. Народ обожает принца Ленара. Он будущий правитель. Ранмир уверенно машет мечом, думая, что его сила — ключ к верховной власти. Но и красота — это сила Грата Готта. Мы потеряли Китану, вот проблема. Кто-то должен пойти в паре с линаром Сьор Атель со вздохом посмотрел на Готу. Балет под угрозой, а ведь его так ждут. Надо же понять, что будут носить в этом сезоне. Над костюмом принца Ленара портные бьются с зимы. Ваш муж наверняка сейчас на очередной примерке. Дайте слово, что не будете ревновать, но... Я не подхожу для этой роли. Это правда, танцевать я не умею. И о балете имею смутное представление. Но есть одна сира мне ее рекомендовали. Я попробую найти замену Китане. «Раз речь идет о деле государственной важности». «Я рад, что не ошибся в вас», — оживился Сьор Атль. «Подключайтесь, Гота, и не бойтесь поделиться своим мужем с другими. линар вовсе не развратен. Скорее, он немного легкомысленный. Он танцор и поэт, непревзойденный натурщик, идеальная модель. И где его сейчас носят?» «Вечером он будет в вашей спальне, уверяю». Но утром проявите милосердие, отпустите его, иначе анклав Чихуан разорится. А ведь вы меня обманули, сьор Атль. Заманили в ловушку, вы ведь знали, что так будет, и настаивали на этом браке. Но ведь консумировать его была ваша идея, — подмигнул атель Закатекас. Попробуйте еще раз поймать ветер. И, кстати, где вы собираетесь обедать? — Если я правильно понимаю, пообедать с мужем у меня не получится. Ленар хотя бы помнит, что у него есть жена? — Вокруг него сейчас толпа, вы можете не беспокоиться. Ленар не в состоянии вам изменить, даже если очень этого захочет. Не пробуйте его искать, он сам найдется. — У вас голова светлая, сдается мне, вы хорошо считаете. Пообедайте с министром финансов. Анклав Чихуан огромен, и меня на всех не хватает. Атальзе Котекас тяжело вздохнул. «Деньги в Чихуане льются рекой, но как контролировать эти потоки?» Сьор покосился на Готу. «У северной принцессы шок, это понятно. Она-то рассчитывала сидеть за пяльцами, и что муж будет держать клубок ниток и умильно смотреть на ее идеальный пробор. Интересно, как она выкрутится?» «Спасибо за совет!» Гота упрямо вскинула подбородок. Я, пожалуй, и в самом деле начну с этого, с финансов. Пообедаю с министром. Надеюсь, хоть он не участвует в балете? О, нет. Хотя, как сказать, у него ведь смета. Отлично!» Сьор атель облегченно улыбнулся. «Гота будет Ленару хорошей женой, если сможет смириться с его образом жизни. Танцы северной принцессы вряд ли полюбит, ее движения угловатые, и она, похоже, училась танцевать с мечом на помосте, засыпанном опилками, а не на паркете. Но Гота скоро освоится и создаст свой собственный двор, предоставив мужу жить, как он привык, и все наладится. Выйдя от свекра, Гота наткнулась на взволнованную Сиру Арьес. — Грата Летис пытается с вами связаться, чтобы узнать, как у вас дела. Скажи маме позже и срочно найди Алолу. — Я не сдамся упрямо подумала гота Кажется, при дворе императрицы Алола занимала должность сиры для особых поручений, передавала любовные записки и устраивала свидания. Отлично! Сначала я сосватую Алолу в этот балет, с его мрак, и тогда я буду знать, где Ленар. Они решили меня надуть, но забыли, с кем имеют дело. гота вышла на открытую галерею и гордо посмотрела на лежащий внизу роскошный Чихуанский парк. — Я принимаю вызов, — подумала она и отправилась обедать с министром финансов.